Наконец дверь отворилась, и вошел камердинер. Дуриан смотрел на него мутным, почти невидящим взглядом. — Мистер Кэмпбелл, сэр, — доложил камердинер. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дуриана, и кровь снова прилила к лицу. — Просите сейчас же, Фрэнсис. Дуриан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал. Камердинер с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кембел, суровый и бледный. Бледность лица еще речи подчеркивали его черные, как смоль, волосы и темные брови. Алан, спасибо, что пришли. Вы не представляете, как я вам рад. Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома. Но вы написали, что речь идет о жизни или смерти. Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дуриана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах, как будто не замечая протянутой руки Дуриана. Да, Алан, дело идет о жизни или смерти, и ни одного человека, прошу вас, садитесь. Кэмбелл сел у стола, Дуриан напротив, глаза их встретились. Во взгляде Дуриана можно было прочесть жалость к этому человеку. Он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать. После напряженной паузы Дуриан подался вперед и очень тихо произнес, стараясь по лицу Кембелла угадать, какое впечатление производят его слова. Аллан наверху,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 Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы говорите или нет, мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните при себе свои отвратительные тайны, они меня больше не касаются. Алан, эту тайну вам придется узнать.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 Же. Несколько месяцев его отсутствия не будут замечать, а когда его хватится, здесь не должно быть найдено ни единого его следа. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем надето, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру. Вы с ума сошли, Дуриан? Ага, наконец-то назвали меня Дуриан. Я этого только и ждал. Повторяю...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 «Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно». «Так вы отказываетесь мне помочь?» «Разумеется, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть ваше имя будет покрыто позором. Мне все равно. По делом вам. Я даже буду рад этому. Да как вы смеете просить меня, особенно после всего того, что было впутываться в это ужасное дело? Я считал, что вы лучше знаете людей». Ваш друг, лорд Генри Оттон, многому научил вас, но психологии он, видно, вас плохо учил. Я палец а палец не ударю для вас, ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне.